Занимали, чтобы вновь зажить жизнью, которой они до этого, увы, не умели пользоваться. Я еще раз избежал бессонницы, потока лавины нервных припадков. Я уже нисколько не боялся всего, что грозило мне накануне, когда я лишился покоя. Передо мной открывалась новая жизнь. Еще не сделав ни одного движения, потому что я все еще чувствовал себя разбитым, хотя и бодрым, Я упивался блаженством усталости. Она отделила одно от другой и переломала кости моих ног, моих рук. И сейчас мне казалось, будто они передо мной навалены, и им хочется срастись. Вернуть же их на свои места зависит от меня, стоит мне запеть, как зодчему в басне. Однажды передо мной неожиданно возник образ молодой блондинки с печальным выражением лица. Той, что я видел в Ривбели, той, что мельком взглянула на меня. В течение вечера мне нравились и другие. Теперь она одна поднималась из глубин моей памяти. Мне казалось, что я ей запомнился. Я ждал, что она пришлет ко мне кого-нибудь из ривбельских служащих. Сен-Лу не знал ее, но думал, что она женщина порядочная. Видеться с ней, видеться постоянно было бы очень нелегко. Но ради этого я был готов на все. Я только о ней и думал. Философия любит рассуждать о свободе и необходимости. Пожалуй, ни в чем так полно не выявляет себя необходимость, как когда с помощью подъемной силы, загнанной, пока мы действуем, внутрь, она едва лишь наша мысль успокоится, подхватывает одно из наших воспоминаний, до сих пор не возвышавшееся над другими, потому что его пригнетала сила рассеянности. И стремит ввысь, ибо хотя мы об этом и не подозревали, очарование в нем заключалось больше, чем в каком-либо еще. Мы не обращаем на это внимания двадцать четыре часа спустя. И, пожалуй, это вместе с тем и самый свободный акт, ведь в него еще не входит привычка, своего рода умственная мания, которое в любви содействует воскрешению одного единственного человеческого облика. Это было как раз на другой день после того, как передо мной у моря в восхитительным строем прошли девушки. Я попытался о них разведать у тех, кто почти каждый год приезжал в Бальбек и останавливался в нашем отеле. Никаких сведений они мне не дали. Почему это мне позднее разъяснила одна фотография? Кто бы мог теперь узнать в них, только-только, но уже вышедших из того возраста, когда с людьми происходят полные перемены, бесформенную и все-таки прелестную, совсем еще ребячью гурьбу девочек, всего лишь несколько лет назад сидевших на песке вокруг палатки, образуя что-то вроде белеющего созвездия, в котором можно было различить два глаза, блестевшие ярче, нежели другие, лукавое лицо, белокурые волосы, Различить и тотчас снова потерять из виду, мгновенно слить их в одно внутри расплывчатой молочно-белой туманности. Разумеется, в те еще столь недавние времена неясно было ни впечатление от группы, как у меня вчера, когда она появилась предо мной впервые, а сама эта группа. Тогда эти маленькие девочки находились на низшей ступени развития, на которой своеобразие еще не накладывает отпечатка на каждое лицо. Подобно примитивным организмам, у которых индивидуальное само по себе не существует, у которых оно создается не столько каждым полипом в отдельности, сколько состоящей из них колонии полипов в целом, они жались друг к дружке. Время от времени одна из них валила на земь соседку, и тогда дикий хохот, а смех был, кажется, единственным проявлением их внутренней жизни, всколыхивал их всех одновременно, стушевывая, сливая эти нечеткие гримасничающие лица в студенистость единой грозди, искрящейся и дрожащей. На старой карточке, которую они мне потом подарили и которую я сберег, в их детскую группу входит столько же статисток, сколько впоследствии принимало участие в шествии женщин. Чувствуется, что на пляже они должны уже выделяться необычным пятном, притягивающим взгляд, но личность каждой можно постичь чисто умозрительно. читаясь с возможностью всяческих превращений в юности вплоть до того предела, когда изменившиеся формы предъявят права на другую личность, которую тоже надо будет опознать по высокому росту и вьющимся волосам, прекрасные черты, которые, вероятно, искажала мощащая гримаса, видная на карточке. А так как расстояние Пройденное за короткое время внешним обликом каждой из этих девушек давало о происшедшей в них перемене весьма смутное представление, и так как, с другой стороны, то, что было в них общего, иначе говоря, коллективного, и тогда уже обозначалось резко.